Глава седьмая. Шенселор стоял за стойкой бара Нью-Йоркского ресторана на 56-й улице. В ресторане поддерживалась атмосфера настоящей старой английской харчевни. Это нравилось Питеру. Атмосфера способствовала неторопливым разговорам за едой. Он позвонил Тони Моргану и Джошуа Харрису и пригласил их встретиться с ним здесь. Затем вечерним рейсом вылетел из Лос-Анджелеса. Впервые за несколько месяцев он очутился в собственной квартире. В какой безопасности он себя здесь чувствовал? Следовало вернуться сюда намного раньше. Его мнимое калифорнийское убежище на самом деле было настоящей тюрьмой. Он стал другим. Что-то внутри него сместилось, словно высвободив скопившуюся энергию. Он не знал, имело ли смысл все то, что рассказал ему Лонгворф. Надо полагать, что нет. Факт убийства был сам по себе немыслим. Но предположение захватило его. А ведь каждый роман начинается с предпосылки. Допустит ли незаурядный человек по имени Сазерленд хотя бы намек на убийство Гувера? И имеет ли отношение ко всей истории недостающие данные из послужного списка генерала Макэндрю? Через окно, выходящее на улицу, вдруг пробился луч света. Это привлекло внимание Питера, и он взглянул туда. Он улыбнулся, увидев Моргана и Харриса, приближающихся к входу в ресторан. Они спорили между собой, но только те, кто хорошо их знал, мог догадаться об этом. «Любой прохожий принял бы их за любезно беседующих людей, забывших обо всем вокруг и даже о самих себе». Тони Морган по окончании «Айви стал нью-йоркским издателем, высокий, подтянутый, немного сутулившийся за долгие годы притворно-вежливого интереса к словам именитых собеседников. Лицо худое, с правильными чертами, взгляд устремленный вдаль, но никогда не безразличный. Однобортные темно-серые костюмы, твидовые английские пиджаки и серые фланелевые брюки были его униформой. Однако одежда и внешность не выдавали жизнедеятельного характера Моргана. Характер проявлялся в энтузиазме, прозорливости, умении убеждать и видеть замысел лучше, чем сам автор, в умении открывать новые таланты. Морган был настоящим издателем и тонко чувствующим редактором. Но если Морган корнями своими уходил в замкнутый академический мир Новой Англии, то Джошуа Харрис, казалось, возник из какой-то элегантной королевской свиты XVIII века. Полноватый Харрис держался прямо, величественно, и нес свое большое тело с достоинством, внимательно следя за каждым шагом, как будто следуя в торжественной процессии. Ему тоже было немного за сорок, но он скрывал свой возраст небольшой черной бородкой, придававшей оттенок озлобленности его, в общем-то, приятному лицу. Питер знал, что в Нью-Йорке есть десятки издателей и агентов, занимающих такое же, если не более высокое положение, и понимал, что не все безоговорочно воспринимают Моргана и Харриса. Он слышал и критику в их адрес, но не обращал внимания на наговоры. Для него они были самыми лучшими, поскольку он им не безразличен. Они устроились за своим обычным столиком, расположенным в углу, несколько в стороне от остальных столов, и заказали то же, что и всегда. Ченселора одновременно смешило и раздражало, что Джошуа и Тони пристально присматривались к нему, пока не принесли виски. «Отбой! Обещаю не танцевать на столе!» «Послушай, Питер», — начал Морган. Ну «Ладно, не будем», — закончил Харрис. «Он им не безразличен, и это важно. Пора приступать к делу». Ченселор начал свой рассказ. «Я встретил одного человека, имени я не назову, так что не спрашивайте. Скажем, встретил на пляже, и он мне рассказал историю, в которую я не верю, но мне кажется, она может лечь в основу убийственной книги». «До того, как ты продолжишь, — перебил Харрис, — один вопрос. Ты с ним о чем-нибудь договорился?» Он ни о чем и не просил. Я дал слово, что не назову его имени. Питер замолчал и взглянул на Джошуа. Его литературный агент добывал для него сведения, именно он звонил в Вашингтон. «Фактически только ты о нем и знаешь, но я попрошу тебя молчать об этом», — Продолжая, ответил Джошуа. Несколько лет назад группе людей из Вашингтона стало известно о весьма опасном факте. Джон Эдгар Гувер собрал тысячи досье на самых влиятельных людей страны из Палаты представителей, Конгресса, Пентагона, Белого дома, на советников президента, конгрессменов и других выдающихся деятелей. Со временем это начало все сильнее и сильнее беспокоить этих людей. Начали просачиваться истории о том, что Гувер стал использовать досье, чтобы нейтрализовать тех, кто вставал у него на пути. «Подожди, Питерс», — прервал его Морган, — «эта история с разными вариантами уже годами передается из уст в уста. Так в чем же дело?» Ченселор взглянул на Моргана. «Хорошо, я перескочу вперед. Четыре года назад Гувер умер. Скрытия не было, а досье исчезли». За столом воцарилась тишина. Морган наклонился вперед, тихонько вращая стакан так, чтобы кубики льда растворились в виски. «Маловероятно. Гуверу было под восемьдесят, и у него было больное сердце. «Кто сказал, что досье исчезли?» — спросил Харрис. «Их могли уничтожить, закопать, наконец?» «Конечно, могли», — согласился Питер. «Но ты предполагаешь, что кто-то убил из-за них Гувера», — сказал Морган. «Не предполагаю, а утверждаю в качестве основного сюжетного мотива. Не говорю, что уверен в этом, но заставлю поверить других». Снова воцарилось молчание. Морган взглянул на Харриса, потом на Питера. «Сенсационная идея», — сказал он осторожно. «Понадобится серьезная аргументация, и я не знаю, удастся ли тебе...» «Мне хотелось узнать ваше мнение о романе, об убийстве Гувера. Убийстве, организованном людьми, которые знали о досье и хотели заполучить их для себя». «Это будет сенсацией», — повторил Морган. «Тебе придется раскошелиться», — сказал Харрис, обращаясь к издателю.